Не говорю, чтобы моя смерть не послужила вам к чести. Тем не менее, полагаю, что, когда порой ваша совесть станет упрекать вас, вы посетуете, что так поступили. Иногда же лучше настроенное скажете сами себе, «Увы, как дурно я сделала, не пожалев моего зимы!» Но это раскаяние не послужило бы ни к чему и было бы вам поводом к большей печали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 — Нет, миссеры, — отвечал Зима, — вы мне обещали дозволить побеседовать со своей женой, а я должен был говорить с мраморной статуей. Эти слова очень понравились дворянину, который, хотя и был хорошего мнения о жене, теперь составил о ней еще лучше, и сказал. — Итак, моя ли теперь парадная лошадь, что была твоею? На это Зима отвечал. — Да, миссеры.